Глава 14 Я толкнула дверь. В кабинете стоял полумрак, виден был только силуэт против окна. Сквозняк пробежал у меня по ногам, но человек не обернулся, продолжая нервно тарабанить пальцами по подоконнику. Нет, это точно не домовой. Тот был куда субтильнее. Если я не путаю, конечно мозг любит заменять подстершиеся воспоминания вымыслом я в который раз обругала себя за то что не сообразила сразу записать приметы ночного гостя потом за то что думаю о посторонних вещах когда надо собраться кирилл аркадьевич вызывали робко спросила я настенька я ойкнула чуть громче чем следовало бы родион «Что у вас за манера выскакивать на меня из темноты?» Он самодовольно рассмеялся. «Да будет свет!» С пальцев его слетели искры. Я сощурилась. Свеча на столе вспыхнула. Я машинально отметила, что днем этой свечи не было. Стрельцов действительно подготовил сцену. Зайков шагнул чуть ближе, оказался в круге света. Я с любопытством уставилась на него. Пожалуй, в свои семнадцать я могла бы таким увлечься. Правильные черты лица. Светлые кудри, разве что усы его портили. Но я, юная, могла бы счесть их вызовом обществу. Все дворяне, которых я встречала, брелись. На мой нынешний вкус, даже если забыть про все пакости, которые этот тип мне устроил, слишком уж он сладкий, аж приторно. А если все пакости вспомнить, то как бы мне Зайкова под свечником не отходить, испортив всю игру?» Я едва скрыла довольную улыбку, заметив глубокие царапины на щеке. Он поправил узел шейного платка, словно тот душил его. Очень хотелось поинтересоваться, чего он так нервничает. Совесть нечиста. Но вместо этого я спросила. «Где Кирилл Аркадьевич?» Хотел бы я сам знать. Вышел и вот уже. Он снял с пояса часы звеня брелоками, демонстративно щелкнул крышкой. Полчаса не возвращался. Если бы не уважение к власти, он осекся, словно опасался наговорить лишнего. Зайков вернул часы на место, снова улыбнулся мне. Но вы опять не ласковы, Настенька. Даже приветствием меня не удостоили. «Не ласково!» — я приподняла бровь. «После того, что вы позволили себе в саду...» Он улыбнулся. «У меня есть оправдание. Как всякий влюбленный, я не в своем уме. Вы заставили меня потерять голову, Настенька!» «Листец!» — я хихикнула. «Впрочем, в одном вы правы. Я действительно веду себя невежливо. Добрый вечер, Родион!» Зайков был в перчатках, но этикет требовал снять перчатку целую ручку даме. Зайков потянул с руки мягкую лайку. Я судорожно вздохнула, прижимая ладонь ко рту. Открывшаяся под перчаткой кожи и стайла, обнажив сухожилия и мышцы, но через миг стали прозрачными и они, оставив кости пясти и пальцев. «Надо отдать должное Зайков. Он попытался удержать лицо. Даже при свече было видно, как он побелел, крупные капли пота проступили на лбу, но он поднял голову, натянуто улыбнулся и потянул ко мне руку, желая завершить ритуальный жест. Мне тоже следовало соблюдать этикет, поэтому я протянула ему дрожащую кисть, жалобно вскрикнула, когда ее коснулась кослявая, ледяная и влажная рука. Зайков выпрямился все с той же наклеенной улыбкой. После поцелуя руки следовало поцеловать мужчину в ответ в висок или в лоб, а лысого в темечко. Я шагнула ближе и отпрянула с визгом, от которого Зайков подпрыгнул. Я отскочила к стене, завизжав во все горло. Он шагнул ко мне. Настя, не подходи! проверещала я. Мертвый! Ты мертвый! череп. Я снова завопила так, что у самой горло заболело. Зайков рванул другую перчатку, поднял перед собой руку, ошалело уставился на шевелящиеся кости пальцев. Потемневшие от пота кодри прилепли к лобной кости. Господи помилуй, прошептала я. В последний момент вспомнила, что следует не перекреститься, а приложить ладонь к груди, рту и лбу. «Это кара! Кара за грехи! За ложь! Господи, я грешна! Не попусти!» Зайков качнулся было ко мне, и я опять завизжала. «Не подходи!» Он развернулся к окну, пытаясь разглядеть свое отражение в оконном стекле, споткнулся, чего никогда не случилось бы со светским щеголем, и заорал во всю глотку, когда по другую сторону стекла возникло лицо бело со вздутыми щеками и развороченным виском, половину лица под которым заливала чересчур алая кровь. Открылась дверь, в кабинет шагнул Стрельцов. Выдохнул. «Господи помилуй!» Осенил себя священным жестом. Взгляд Зайкова метнулся от него ко мне, снова приклеился к окну. «Батюшка!» — завизжала я. «Забирай его, не меня! Не виноватая я! Это он!» Упырь повернул лицо от меня к Зайкову. «Священника! Позовите священника!» — вскрикнул тот. Попытался выскочить из комнаты, но Стрельцов не сдвинулся с места, словно его к полу приколотили. «Я ничего!» — голос Зайкова сорвался. «Ничего не было!» я ее пальцем не тронул клянусь не было истерично взвизгнула я и тайных свиданий не было не было ты сама не хуже меня знаешь а зачем ты тогда в мой дом полез клад клад искать он бухнулся на колени простите павел ильич никогда больше и не подумаю а расписки зачем с собой потащил — хрипло спросил Стрельцов. — Хотел доктору продать, да побоялся, что украдут. — Откуда у тебя такие деньги? — Не было денег, в карты выиграл, грешен. Он потянулся осенить себя священным знаменем. замер, увидев нормальную руку. Стрельцов отступил от двери, и Зайков вылетел в нее, едва не снеся полотно с петель. Я вцепилась в кулак, чтобы не расхохотаться. Стрельцов замер, приподняв руку в предупреждающем жесте. Что-то грохнуло. Все. выдохнул исправник, расплываясь в улыбке. Я сползла по стене, не удержавшись на ногах от хохота. Но долго смеяться не пришлось. С улицы донесся крик, тут же стихший. А следом — повелительный голос, который я узнала с первых же звуков. «Этого на конюшню!» «Выдрать так, чтобы сидеть не мог! И отпустить!» «Непременно!» Вот эти голоса мне были незнакомы. Странно, что ответ был не «да, барин» или «как прикажете». Впрочем, на самом деле меня сейчас волновало другое. «Вы позвали Виктора?» — ахнула я. «Конечно! Князя вся эта история прямо касается!» Лицо у меня, видимо, стало очень выразительным потому что Стрельцов добавил почти извиняющимся тоном. «Вы сказали, что свидетелей я волен выбирать на свое усмотрение?» «Ну да, я так и сказала. Потому что не знала, кто в свете достаточно влиятелен, любопытен и при том достаточно болтлив, чтобы завтра же разнести по гостинам историю о том, как Зайков, испугавшись собственной тени, признался, что залез ночью в чужой дом вовсе не от большой любви. Да и про клевету добавить, чтобы он сделался посмешищем в городе и сбежал. Но я не думала. Я осеклась, потому что дверь распахнулась, и в кабинет широким шагом вошел Виктор. На его лице раздражение боролось с весельем. Наконец веселье победило, и он расхохотался. «Кирилл Аркадьевич, снимаю шляпу. Представление вышло куда интересней императорского театра». «Ваши восторги не по адресу», — улыбнулся в ответ Стрельцов. «Если хотите поблагодарить настоящий мозг этой аферы, благодарите жену». Виктор склонился к моей руке. «Ты неподражаема». Я смущенно улыбнулась. «У меня одной ничего бы не вышло. Кирилл Аркадьевич, а кто был упырем? Он рассмеялся, открыл форточку. «Гришин, покажись!» Через несколько минут оживший мертвец вошел в комнату. В неровном свете свечи его грим, пожалуй, выглядел еще убедительней, чем сквозь оконное стекло. Я даже вздрогнула, когда он потянулся к кране на голове. Ваше благородие, дозвольте умыться. Не то что люди, лошади шарахаются. Хорошо, ступай, кивнул исправник. Погоди! вмешался Виктор, протянул ему монету. Вот тебе за труды. Благодарствую. Он отлепил от лица что-то комковатое, красное. «Моя маменька обожает домашние театры», — рассмеялся Стрельцов, проследив за моим взглядом. «Воск и клюквенное варенье». «Столько добра перевели на этого паршивца», — проворчал пристав, исчезая за дверью. Стрельцов посерьезнел. «К слову о паршивцах». «Виктор Александрович, надеюсь, вам не нужно напоминать о законе. Телесные наказания дворян отменены еще 20 лет назад. После нашего воссоединения с женой вся моя дворня начала ее обожать. Не знаю, как это у тебя получилось, душа моя, буквально за несколько дней». Виктор улыбнулся мне, снова обернулся к Стрельцову. «И они, конечно же, очень недовольны, что барыню оклеветали, а барина расстроили. Я сурово попеняю своим людям за самоуправство. Стрельцов с усмешкой покачал головой. Как исправник, я обязан следить за соблюдением закона. Как дворянин, предпочту не интересоваться, что произошло после того, как господин Зайков покинул присутствие. Однако, если ко мне поступит жалоба, я буду вынужден начать официальное расследование «Со всеми последствиями для репутации пострадавшего?» «Разумеется». Виктор коротко поклонился. «Кирилл Аркадьевич, я ваш должник». «Удовольствие от представления вполне компенсирует мне все хлопоты», — отмахнулся тот. Муж подал мне руку. «Пойдем, у тебя был долгий день, и пора отдохнуть». В карете Виктор устроился не напротив, как обычно а рядом со мной. Притянул меня к себе, обнимая. Я по тебе соскучился. Он приподнял мой подбородок, целуя. «Ты не сердишься?» Спросила я, когда мы оторвались друг от друга. «На тебя невозможно долго сердиться». Виктор погладил меня по щеке. «Признаюсь, когда мне рассказали, что видели тебя у присутствия, я был взбешен. И когда пришла записка от Стрельцова, «Был готов к ссоре и с ним, и с тобой, но он умеет быть убедительным». «Что ж, спасибо ему. Много ты слышал?» «Все», — пожал плечами Виктор. «В стенах этого здания еще при постройке установили слуховые трубы для удобства допросов и записей показаний. Так что я мог в полной мере наслаждаться представлением вместе со Степаном Никифоровичем». «Я его не помню». Степан Никифорович Карелин, отставной капитан, двоюродный дядя Зайкова. И он очень любит свою кузину Екатерину Павловну, которую проживающий у нее племянник недавно довёл до слез, Так что... Виктор нехорошо усмехнулся. Настенька, ты простишь, если этот вечер я проведу за письмами? Позабочусь, чтобы завтра весь город говорил о том, как дворянина выпороли мужики. После этого Зайкову останется только уехать в какой-нибудь медвежий угол и носа не показывать в свет. «Так ты не будешь с ним стреляться», — обрадовалась я. «Да на такого пулю жалко тратить», — фыркнул Виктор, прижал меня крепче. «Я недоволен, что ты вмешалась, и в то же время очень этому рад. Но в следующий раз я обязательно буду вести себя, как подобает любящей и примерной жене». Хихикнула я. «Так я тебе и поверил», — хмыкнул он, легонько целуя меня в висок. Я пристроила голову у него на плече. День действительно был долгим, и я безумно устала. Мирное покачивание убаюкивало, глаза начали слепаться сами собой. Я проснулась, когда кто-то подхватил меня на руки, но едва открыла глаза, как услышала. «Спи, любовь моя!» «Добрых тебе снов!» И решила, что в самом деле можно и не просыпаться.